Глава 17. Постскриптум. Письмо принцессе Иоланде от императора всероссийского Михаила Александровича. 27 июня 1917 года. 10 июля по старому стилю. Ваше Высочество! Позвольте от имени России и всего моего народа искренне благодарить вас за живейшее участие в укреплении союза между нашими державами. Особо хочу от своего лица поблагодарить ваше высочество за поддержку миссии князя Волконского, моего посланника при дворе вашего царственного родителя и моего царственного собрата Виктора Эммануила Третьего. Позвольте засвидетельствовать тот восторг, который сопровождает каждое послание князя из вашего благословенного королевства. Тешу себя надеждой однажды иметь возможность лично поблагодарить вас за все, что вы сделали для наших отношений. Верю, что Великая война вскоре завершится, и я буду иметь возможность посетить ваше благословенное королевство, дабы явить вам и вашему царственному отцу мое величайшее расположение и высочайшую благодарность от имени всей нашей империи. Смею надеяться и на ваш скорый приезд в Россию, где, уверен, вас ждет самый теплый и восторженный прием всех благодарных моих подданных с верой в наш союз, союз Италии и России и наше совместное великое будущее. Всегда ваш Михаил. Текст Виталия Сергеева. Надежде Константиновне Крупской. Надиктовано. Перевод с французского Гасконская коммуна. Биориц». 27 июня 1917 года. 10 июля по старому стилю. Дорогая моя Надюшка, пишу тебе на коротке из Биорица. Хотел написать тебе ранее и передать со знакомыми русскими, но не встретил в пути надежной оказии. В Тулузу и Бордо мы не заходили, а местная публика напугана революцией и поголовно больна освобожденчеством этого прохвоста Мишки Романова. Вроде Россия далеко, и социалисты, но как вчерашние наши товарищи поверили этому наполеончику? Эмансипосьон «Сарвисатьон», «Сосиалезасьон» совсем затмили им головы, превратившись в совершенный «одерасьон». Освобождение, служение, обобществление, собственности, поклонение, французский. Хорошо, у Николая в мастерских здесь нашлись надежные парижские знакомые, я могу отписать через них тебе. У Николая Гречнев-Чернов Инженер-старый большевик, работавший в войну в Париже. Путешествие нашей бригады выдалось длинным. Из Лиона мы с боями выбрались в Марсель, далее судном до Руссельона, где мы встретили товарища Кабальеру. Идальго Кабальеру, сопредседатель РКИ. Он с успехом выполнил поручение Садуля, но в Испанию пробиться не мог. Жак Садуль, председатель второй коммуны, сопредседатель РКИ. Но теперь силы и средства для борьбы у нас есть. Далее, собирая по пути каталонские и окситанские отряды, мы дошли до Биарица. Неделю болит голова, но и здесь не удалось отдохнуть и двух дней. С юга идут испанцы, с севера – беляки Петена. Сегодня смогли удачно экспроприировать два больших парохода и отплываем в пока неизвестном направлении. Посылаю тебе немного денег, за меня не беспокойся, отдохну в дороге. Лизя за мной присмотрит. Элизабет Пишо де Эрбанвиль. Имя Энессе Армант. По рождению и во французских документах. Нота Бене. Отсылаю тебе и мои тезисы к урокам новой коммуны. Если не смогу в ближайшее время издать, передай их товарищам. Это очень важно. Слушай врачей. Надеюсь, весь этот реакционный военный угар закончится, и мы скоро встретимся. Твой Владимир Ульянов. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 27 июня 1917 года. 10 июля по старому стилю. Тихий вечер. Кабинет. По случаю прохладного вечера потрескивают дрова в огне камина. В какой то веке Георгий не носится со своими закадычными дружками по окрестностям, а сидит, поджав ноги в углу дивана и читает книжку. Может, соскучился? Я тоже ничем особым не занят. Сижу, просматриваю газеты. Да, пока реакция на события в Европе, на премьеру фильма и на наш официальный отказ от «Ста дней для мира» в отношении Германии встречен не просто с пониманием, но даже с каким-то воодушевлением, в какой-то мере напоминающим ту массовую истерию патриотизма, которая бушевала в России в тот первый день Великой войны. Фильм, кстати, пошел на ура. Говорят, что зрители в конце даже не могут сдержать слез. Причем не только юные барышни, но и закаленные в боях ветераны. Да, фильм хорош, снят хорошо, а идея раскрасить кадры с окровавленным флагом красной краской была просто великолепна. Конечно, пришлось повозиться, ведь раскрашивать каждый кадр на целой куче копий задача, прямо скажем, нетривиальная. но эффект того стоил. «Папа, а что такое дуэль?» Я отвел взгляд от пламени камина и посмотрел на сына, оторвавшегося от трех мушкетеров, Александра Дюма. «Что, прости? Что такое дуэль? А сам как думаешь? Это битва за жизнь?» «И да, и нет, сынок. Это битва за честь, за право жить с гордо поднятой головой. И цена чести, кровь и жизнь». Помолчав, я на всякий случай уточнил. Но сейчас дуэли происходят значительно реже, чем в прежние времена. Мальчик вздохнул. Жалко. Почему? Это так здорово, защищать свою честь на дуэли. Усмехаюсь. Вся наша жизнь дуэль. А вот только правил дуэльного кодекса никто не соблюдает. Наоборот, сейчас самая большая дуэль в мире идет за право свои правила устанавливать. В дверь постучали, и на пороге возник возбужденный генерал Кутепов. «Ваше императорское величество, только что получено сообщение о волнениях в Венгрии. Волнения вызваны кровавым подавлением выступления 81-й гонвицкой пехотной бригады из Будапешта, отказавшейся идти в наступление на Итальянском фронте». Я встал с кресла и прошелся по кабинету. Помолчав, я проговорил, глядя в огонь. «Вот и пришла пора бед для наших врагов». Конец четвертой книги читал Юрий Белик.